Слева в его каменной стене виднелась огромная выемка, откуда продолжали сыпаться песок и мелкие камни. Пробежав несколько метров, Павлик с Яночкой остановились у места взрыва. «Тебе велено было отвалить одну глыбу, а ты что наделал?» — укоризненно сказала Яночка. Павлик и без того был огорошен. Жутко удрученный он пробормотал. «Нет, не желаю знать, был ли там кто. Видишь?» Недаром я беспокоился. И откуда теперь взять сокровище для выплаты жене и детям? Яночка оглянулась. «Хабр!» — позвала на собаку. «Где пещера? Ищи пещеру! Ищи!» Собака уверенно направилась в самый центр каменного хаоса. Ее не смущало беспорядочное нагромождение камней. Шла она спокойно, опустив нос к земле. «Значит, больше ничего не взорвется». «Не свалится на головы, можно смело идти за псом». И Яночка с Павликом пошли, то и дело перелезая через обломки скал и по щиколотку утопая в мелком щебне. Глядя на детей, родители и панкшак неуверенно двинулись следом за ними. «Если там какой труп лежит, хабр его учует», — пробормотал мрачный Павлик. Яночка вздрогнула, остановилась и пропустила брата вперед. Потом боязливо пошла за ним. Выглядывающие из-за барака люди что-то предостерегающе кричали. Пан Роман что-то крикнул им в ответ, наверное, что больше ничего не обрушится. Тогда и они осмелились выйти из своего укрытия, но к месту взрыва все еще не решались приблизиться. Хабр смело и в то же время осторожно пробирался дальше, все время интенсивно нюхая землю и время от времени громко чихая от пыли. Но вот он перестал искать след – и рванулся вперед. Круглая глыба у входа в пещеру была псу хорошо знакома. Дети столько раз гладили ее руками, ощупывая со всех сторон, что ее запах хабр теперь явственно ощущал. Круглая каменная глыба, подхваченная мощным взрывом в тесной пещере, с огромной силой ударилась о своды и раскололась на две почти равные части. Сейчас... Глыбе лежали под открытым небом, обращенные внутренней стороной к этому небу, немного присыпанные песком и щебнем. Подбежав к расколотой глыбе, торжествующий хабр сделал над ней свою знаменитую стойку. Он нашел, что надо. Яночка с Павликом перелезли через отделявшие их от собаки последние осколки разлетевшейся пещеры и окаменели. За ними через те же осколки перелезли родители с паном к шакам и тоже окаменели. Первой пришла в себя мама. «Всемогущий Боже!» — дрожащим голосом воскликнула она. «Да ведь это же настоящие сокровища! В солнечных лучах обе половины расколовшейся круглой глыбы сияли каким-то волшебным фиолетовым светом, ни на что не похожим, сказочным. Поэ внутренность обеих половинок глыбы была густо усажена огромными прозрачными кристалликами, и эти кристаллы испускали из себя глубокий фиолетовый свет. Ну, только и проговорил пан Роман. Потрясающие аметисты! Потрясающие! подтвердил пан Кшак. В жизни не видел подобных. Феноменально! Павлик с Яночкой стояли неподвижно, как пораженные молнией. Да и в самом деле, представшее им зрелище могло шеломить кого угодно. Но вот Хабр пошевелился, опустился на все четыре лапы и принялся исследовать окрестности. Павлик с Яночкой тоже пошевелились. Нерешительно переглянувшись, они шагнули к сокровищам, но не нашли в себе силы к ним притронуться. Притронулась мама. Она первая осмелилась наклониться над аметистами и потрогать их. Потом наклонился Панкшак и подобрал два отвалившихся фиолетовых кристалла. «Это награда вашему псу», — весело сказал он, подавая их Яночке. «Отыскавшему сокровище всегда полагается процент». Наблюдавшие за поляками арабы совсем осмелели, и самые храбрые потихоньку двинулись к ним, желая рассмотреть, что это иностранцы там обнаружили. Яночка автоматически приняла собачий процент, все еще до конца не осознав значения случившегося.